Глава пятая. Ближе к вечеру Ольгу предсказуемо начала мучить совесть. Треклятый перфекционизм и синдром отличницы нашептывал, что она поступила очень нехорошо, даже безответственно, сбагрив выданный инвентарь им польскому. А как же марафон? Воображение сразу нарисовало заполненную людьми площадь, просто море людей, которые терпеливо ждут. Ее ждут! Точнее, когда она раздаст вожделенные квадратики из фольги. И как она сразу не подумала? Речь ведь все равно придется толкнуть, больше некому. У всех семьи, дети. Она одна, незанятая и свободная. Ольга попыталась разбудить свой природный пофигизм. Он у всех есть, она читала. Но, видимо, в ее случае он погиб в зародыше. Пришлось одеваться и идти в ближайшую аптеку предварительно переложив другую сумку-конверт, полученный от Емпольского. «Здравствуйте! Мне нужны презервативы!» — заявила с порога, запыхавшись. Посетители у других окошек разом обернулись. Семейная пара, мужчина и старушка с палочкой. «Вам какие?» — фармацевт плавно провела рукой вдоль витрины. «Выбирайте. Мне все. Упаковку?» Есть по три, по шесть и по двенадцать. Вам какую?» «Мне нужно много, девушка», — нетерпеливо проговорила Ольга. «Очень много. У меня завтра марафон». Фармацевт смотрела с недоверием. Семейная пара с осуждением, мужчина с интересом. Бабуська молча рылась в потрепанной сумке. «Городской марафон», — пояснила Оля в ответ на устремленные на нее взгляды. «Против СПИДа. Надо людям презервативы раздать». «А у меня их им польский забрал». «Олигарх», — зачем-то добавила. «Вот паразит!» — покачала головой бабуська, продолжая рыться в сумке. «Мало они с нас за свет дерут, эти олигархи. А сами на презервативы жмутся, последние у людей забирают. Хотят, чтобы мы все скорее передохли». «У нас всего пять упаковок по двенадцать. Четыре по шесть и семь по три», — сообщила фармацевт Оля, заглянув в монитор. «Мало», — сокрушённо покачала та головой. «Ну, давайте что есть». «Во, молодец, девка!» Снова заговорила старушка с восторгом в голосе. «Покажи этим клятым олигархам, где раки зимуют!» Она, наконец, перестала рыться в сумке, достала сложенный в четверо лист бумаги и полиэтиленовый пакет с клипсой, из которого принялась по одной вынимать купюры разного достоинства. «Бабушка!» — вздохнула Оля. «Давайте я вам лучше лекарства куплю». Ольга обижала все аптеки в округе, пока не скупила как минимум месячные запасы. С утра даже не проспала и явилась как раз к началу мероприятия. Нашла координатора, которого назвал ей И каково же было ее удивление, когда парень, в свою очередь, удивленно вскинул брови? А «Нам сказали, вас не будет». «Что ж, вы не перезвонили, мы уже все переформатировали. Ваше время занято, но если хотите...» «Нет, не хочу», — мотнула головой Ольга. «Я тогда домой поеду. Вот, возьмите». Она сунула ему пакет полный картонных упаковок. «Только надо их из коробок достать, чтобы по одному раздавать». «Зачем? У нас уже есть». Координатор указал за спину Оле. «Девушкам выдали расходный материал». Ольга обернулась. Там, куда указывал молодой человек, стоялись десяток девиц модельной внешности в коротеньких белых халатах и шапочках. Утро было прохладным, и сверху девушки набросили куртки. Модельное агентство «Элит Модел Люкс». Прочла она на бейджиках, а также на натянутом над сценой огромном баннере. Втрое большим чем баннер с названием «Марафона». Ничего себе, размах у мэра. Рядом с девушками стоял мужчина в джинсах и куртке. Нетерпеливо махал руками, а потом двинулся навстречу Оле, доставая из кармана телефон. «Иди ты в жопу, Арс, с этим марафоном!» сердито заговорил он в трубку, проходя мимо, и Ольга сообразила увязаться следом. «Далась тебе эта докторица! Такой кипиш устроил девочкам двойной тариф платить, мэр дуется, что мы внимание на себя перетягиваем!» Теперь все думают, что это ты спонсируешь, а он не при делах. дах холера с таким пиаром, Марс, ты еще со спидом не боролся. Я с шести утра на ногах, в следующий раз сам поедешь свои презервативы раздавать. Борис Альбертович, позвала его одна из девушек, вас тут спрашивают. Мужчина повернулся обратно чуть ли не бегом, и Оле пришлось остановиться, но она и так узнала, что хотела. Для того, чтобы ее освободить от навязанных обязательств, импольский прислал девушек из модельного агентства «Как его там». Ольга забила в гугл название и в короткий срок выяснила, что агентство принадлежит медийному холдингу, которое, кто б сомневался, принадлежит Арсену импольскому Руководит агентством «Навродский Борис». Выходит, тот самый мужчина, который говорил с Ямпольским по телефону. Она дошла до конца аллеи, и присела на скамейку. Стало жалко потраченных денег. Знать бы, что им польский устроит ей такую эффектную замену, конечно, можно было бы не тратиться. Ведь она была уверена, что тот просто выбросит отданный Ольга инвентарь или отдаст охранникам. Зашла в кофейню, заказала американо с молоком и творожные шарики, а сама снова достала телефон. В городских новостях уже вовсю трубили о марафоне, который теперь преподносился едва ли не как личная инициатива Арсена Павловича Емпольского. «Да, это надо так уметь, и всего извлечь пользу. Но как не оттягивай неприятный момент, а правде в глаза смотреть придется?» По спине пробежал неприятный холодок. «Далась тебе эта докторица. Надо быть полной дурой, чтобы не понимать, о ком идет речь, а вот для чего она им польскому Ответа по-прежнему не было.